Глава 26. Новые реалии. Утро началось привычно. Зарядки и мысленного сканирования окрестностей. Делал я это практически одновременно. Недалеко от дома расположилась группа волков. Один из них находился буквально в сотне метров отсюда, а остальные четверо занимали свои позиции на расстоянии от километра до полутора по периметру. И каждый из них держал под наблюдением свой сектор. Вот тебе и братья меньшие. У них же тактика армейского спецназа. Хотя никого особенного за вечер и за ночь волки не увидели. Потянулся дальше. Услышал людей в нашей деревне. Среди них особенно выделялась аура старосты. Она была окрашена в тревожные тона. Он очень боялся моего гнева за совершенное предательство, хотя сам мало что помнил из событий той ночи. Не стал пугать его лишний раз, демонстрируя свои новые возможности, и, связавший Шурой, попросил успокоить Свана при случае. Друг предлагал не спешить, пусть, мол, помучится слегка. Педагог армейский, блин. В трех километрах к северу обнаружил пожилого лося, жизненные силы которого были уже на исходе. Обездвижил животное и выдал целеуказание на него, вожаку волков. Удачной охоты, серый. Дальше Клер позвала меня завтракать. За едой я не прерывал сканирование и вскоре сообщил, что к нам приближаются гости. Во-первых, возвращался почтовый ворон. Судя по его мыслям, вести летят добрые. Во-вторых, я заметил группу всадников, которые ехали в нашем направлении. Они были еще далеко, километров 10 минимум, но я уже мог разглядеть их ауры и намеренье. Это были эльфы во главе с Андериумом. Ушастые решили не тянуть с обещанным визитом. Связался с Шурой и озаботил его подготовкой встречи. За нами решили прислать машину. Стали собираться. Ворона повестила о прилете характерными звуками. Письмо было написано рукой Аниты. Она сообщала, что чувствует себя хорошо. Дома тоже наведен порядок. Маги покинули его через сутки после моего отъезда. Миркус вернулся к себе и тоже чувствует себя неплохо. Спрашивала, когда нас ждать. Срочного ответа не требовалось. Клера отсыпала крылатому вестнику еды, поменяла наряд и отправилась со мной. Машина пришла быстро, за рулем к сидел Макс. Шура приехал вместе с ним, отдал указание нашим серым сторожам наблюдать, и мы отбыли к форту. По дороге обсудили текущие дела. При проезде через деревню Сван встречал наш автомобиль на улице и кланялся предельно низко. Шура успел донести до него, что я не гневаюсь. В форте народ встречал нас радостно, здоровались, обнимались, делились новостями. Поздоровался с Варей, она была уже в курсе, из-за чего весь этот переполох, и почти не улыбалась. Я посмотрел ее мысли. Девушка немного опасалась и в то же время тянулась к магии, как ребенок, который рассматривает запретный плод и боится коснуться его. Заверил, что все будет в порядке, и она сможет вырасти в настоящую волшебницу. Про ее потенциальные способности мы не распространялись пока из педагогических соображений. Эльфы прибыли через полчаса. Мы встретили их у озера, помня о том, что это место им понравилось прежде. Их было восемь, пять охранников, магов третьей и четвертой ступени, сам Андериум и две женщины, его старшая дочь Эльвириона и еще одна эльфийка, маг жизни третьей ступени, которую звали Терция. Стол был накрыт под пологом из брезента прямо на берегу озера. Приветствия были вполне искренними а улыбки, не натянутыми. Ильфийская охрана рассредоточилась по периметру и перемешалась с нашей. От нас в карауле были Павел и Стас, оба в брониках и в полном боевом вооружении. Бояться нам некого, но показать уровень и статус наших бойцов необходимо. За столом присутствовали Ильфийки, Андериум, Шура, Мысклер и Варя, которая была смущена всеобщим вниманием. Прохладный морс и легкие закуски оказались кстати. Эльфы едва прикасались к идее-напиткам. Их интерес был сосредоточен на варе. Сам глава был уверен в выборе, но оставил возможность посмотреть на будущую волшебницу со стороны своей дочери и ее подруги. Их мнения совпали. Перешли к деталям сделки. Я попросил уважаемых гостей говорить на эльфийском. Шура его знал отлично, а мне знаний языков не требовалось вовсе. Эльфы предлагали цикл обучения в три года с постоянным нахождением обучаемого на их территории. Меня такой подход не устроил, и я предложил иную схему. Варя проходит начальный курс обучения в наших землях под руководством опытного наставника, а потом, возможна ее стажировка в эльфийском анклаве. Основная работа будущего мага жизни предполагалась среди людей, поэтому ей необходимо иметь начальную практику именно в окружении себе подобных. Эльфы не удивились подобному подходу, но выставили ряд условий. Во-первых, место обучения должно находиться в удалении от больших поселений, людей и машин. Во-вторых, оно должно быть расположено в лесу, что дает возможность единения с природой. И в-третьих, охрана территории. Вариант, который возник у меня в голове, мог не понравиться Клер, но я все же предложил его на рассмотрение моей волшебницы. Сдать ее лесной домик в аренду, до зимы как минимум. Клер ответила, что покой ее дома все равно уже нарушен текущими событиями, и она не против моего плана. Тогда я ответил нашим гостям, что подобное место обучения будущего мага имеется в этих владениях. Это небольшой дом в лесу, который принадлежит природному магу, и приток возможной врачебной практики из местного населения очень вероятен. Оповещения первичная охрана будут из местных животных, к тому же я предлагал организовать постоянное дежурство хорошо вооруженных людей. Андериума удивило такое быстрое решение, но людей он не хотел видеть на охраняемом объекте. Сошлись на следующем. Домик Клер передается в пользование наставнику и его ученице. Кусок земли вокруг дома временно объявляется эльфийской территорией со всеми вытекающими последствиями. Любое нападение на данный объект будет расценено эльфами как объявление войны. Основную охрану осуществляют сменные эльфийские патрули. Привлечение животных было само собой разумеющимся. Наша помощь не исключалась, но только в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Вопрос о плате за обучение обсудили отдельно. Деньги интересовали наших гостей не сильно. Эльфы были малочисленным, но богатым народом. Магия жизни пользовалась спросом у всех разумных на Теруме и платили за нее хорошо. В общем, оплата золотом рассматривалась в последнюю очередь. Тогда что? Редкие ископаемые природные кристаллы интересовали эльфов больше. Особенно очень твердые и прозрачные. Алмазы, что ли? Да. И прочие драгоценные камни, особенно крупные, добывали их в основном гномы, которых эльфы терпели плохо. Впрочем, сия любовь была взаимной. Гномы считали ушастых страшными снобами и старались с ними не общаться. Ладно, попробуй наладить канал поставки камушков через наших знакомых парабайкеров, а может, из земли чего удастся принести. Аван Сандериум согласился принять стеклом, как листовым, так и посудой. Нормальный вариант. В качестве наставника для Вари была определена терция. Высокая, красивая и худая, как и прочие эльфийки Женщина выглядела лет на 25, хотя ей было уже за 80. «Ладненько. Теперь можно переходить к самой инициации нашей волшебницы». Лишних попросили покинуть помещение. Под ними подразумевался Шура, который магическими способностями не обладал. Мой друг не обиделся и сказал, что пойдет проверить посты. Остались только маги. Варя не понимала, о чем мы говорили, и удивленно на нас поглядывала. «Хорошо. Меньше знаешь, крепче спишь». И эта поговорка напрямую отражала суть предстоящего процесса инициации. Сначала я послал девушке волну спокойствия, и она расслабилась почти до состояния транса. Инициируемый маг должен самостоятельно завершить этот процесс и делать это лучше всего с помощью медитации. Дальше подключился уже Андериум. Он углубил состояние девушки почти до сна, но так, чтобы у нее оставалось нить связи с реальным миром. Я буквально чувствовал, как магическая энергия Перетекает от него к варе и начинает упорядочивать потоки в сознании девушки. Наконец был получен ответный импульс. Девушка смогла увидеть внутренним зрением поток магии и направить его обратно к магу. Аура ее полыхнула и засияла ярко и равномерно. Потом она окончательно потеряла сознание и отключилась. Андериум успокоил меня. Такое часто бывает при инициации. Варя должна очнуться в течение получаса. Физически с ней все было в порядке. Я это чувствовал. Сознание должно принять новую реальность для организма. Сон для этого подходил лучше всего. Варя очнулась через 20 минут и удивлялась, что заснула так внезапно. Теперь у нее была аура настоящего мага. Инициация прошла успешно, и Андериум представил Варе ее наставницу. Клер подумала, что не помнит у себя процесс инициации. Она случилась у нее в момент рождения. Это часто бывает у тех, чьи родители сами являются магами. Интересно, а как было у меня? Не помню, однако. Пышного банкета не случилось. Мы немного посидели за столом, и эльфы предложили посмотреть место, где будут жить Варя и ее наставница. Поехали смотреть. Мы передвигались на автомобиле. Шура был за рулем, а сзади за нами двигался конный эльфийский отряд. Добрались быстро, и Клер, владелица, показывала гостям свою фазенду. Место эльфам понравилось. Дом был небольшим, но две дамы там должны разместиться с удобством. Охрана временно могла поселиться в сарае. Я предложил выстроить для эльфов еще один дом, но Андериум сказал, что по теплому времени достаточно простого походного шатра, который они сами установят. А Акзимена ждали уже в эльфийских владениях. Мы не стали тянуть и решили, что терце с ученицей и двое эльфов охраны останутся здесь уже сегодня. Все необходимое им доставим мы, а охрана будет периодически меняться. Моя волшебница паковала вещи, ведь ей предстояло переезжать. Томас не сильно огорчился о смене места жительства. Как и все коты, он был любопытен и любил исследовать новые места. Вороны отправили к Аните с ответным посланием и обещанием прибыть через несколько дней. Я связался с вожаком волков. Его стая успела сытно пообедать, и он благодарил меня за легкую добычу. Уведомил его, что в доме теперь проживают другие разумные, но наблюдение охрану я не отменяю. Буду держать с ним постоянную связь. Кроме того, волки должны теперь выполнять не только мои распоряжения. Я передал часть полномочий Терции. А с другими животными... Думаю, эльфы сами разберутся, если будет необходимо. Кстати, о животных. У нас ведь тут и оборотни водились, вспомнилось мне. Вот только присутствие их клана я теперь не чувствовал вовсе. Видимо, оборотни предпочли покинуть эти места, помня о нашей стычке в лесу. Ну и ладно, с дорога. В сборах прошло пару часов, и мы уже собирались уезжать, когда я решил просканировать округу и более дальние подступы к дому Клер. Поблизости все было обычно, а вот по дороге из соседнего поселения, в 10 километрах с востока, двигался отряд боевых магов. Задание, которое получил мастер Ринус от главы Верховного Совета Магов, было очень важным и предельно срочным. Чтобы быстро прибыть на место, он использовал крыло ветра. Эта высшая магия была доступна ему как магу воздуха первой ступени. Правда, и сил это заклинание отбирало массу. Так что по прилету к замку Риц его накопитель был разряжен на две трети. Сутки у него ушли на расследование чрезвычайного происшествия, которое случилось здесь, а затем явились и его товарищи по экспедиции, которые уже побывали еще в одном месте, и привезли дополнительные новости. Картина складывалась необычайная. В замке Риц был убит Линкус, маг разума, который до этого взял под контроль отделение гильдии магов города Сториум и еще нескольких разумных. Замок Рис был также захваченным. В схватку с ним вступил другой макразума разума, недавно пришедший с Тере и считавшийся очень слабым. Только теперь сам Линкус перестал существовать, а его обгорелые останки скормили рыбам в реке. Строго говоря, покойного мага уничтожили драконы, которые участвовали в сражении. да с них не спросишь, за что они его так», — подумалось Ринусу. Кроме того, в том бою был убит мак огня третьей ступени, который был в отставке и членом гильдии уже не являлся. И здесь тоже постарались драконы. Однако зачем пожилой маг кидался в них боевыми заклинаниями? Ответ был очевиден. Видимо, сам он находился в тот момент под контролем Улинкуса и не соображал, что делает. В схватке погиб десяток наемников, на которых напала стая диких зверей. Барон Сигерс категорически отказывался от претензий к молодому магу Разума и его товарищам и заявлял о том, что его подданных держал под контролем маг-захватчик. Ситуацию мог прояснить непосредственный участник схватки, маг разума по имени Алекс, и его подруга, природный маг, которую звали клариона решили отправиться к ним. Ринус услышал его, как только они въехали на тропу, ведущую к дому Клорионы. До него было еще больше пяти лик. Маг приказывал остановиться и объяснить, что их отряд делает в этом лесу. Это было неожиданно и дерзко. Ринус привык, что к нему относятся с большим уважением. А остановиться все же пришлось. Лошади магов отказывались идти. Пришлось разговаривать издалека. Мастер Ринус немедленно активировал амулет ментальной защиты и начал думать о том, что у них нет дурных намерений, и он хотел просто поговорить о произошедших ранее событиях. «Хочешь поговорить? Прилетай один». Прошелестело в его голове в ответ то он мага разума был непреклонен, и пришлось лететь. Приземлился Ринус на небольшой поляне, густо поросшей лесными цветами. Макс встретил его у ограды дома и пройти дальше не пригласил. Это был высокий молодой человек, немного старше 30 лет. Разговора как такового не состоялось. Алекс просто донес до Ринуса свою позицию и предложил уйти. Он не пугал и не угрожал, а просто информировал, как теперь будет строиться жизнь в этом баронстве. В частности, и о его взаимоотношениях с гильдией вообще. С Сего момента доступ гильдейских магов на земли баронессы фон Неве запрещен без предварительного согласования. Исключение составляет только его знакомый, воздушный маг по имени Ольгерт. Территория леса, в котором они находятся, передается под управление эльфов и объявляется запретной зоной. Замок Нес в северных землях принадлежавший ранее покойному Линкусу, переходит в его владение как законный приз, по праву победителя. Туда будет назначен его управляющий. Это просто неслыханно, но Ринус вдруг почувствовал, что этот мальчишка знает о нем и о его магии такие вещи, которые он скрывал от всех. «Амулет ментальной защиты взломан», — ужаснулся маг. «А ведь у него эльфийская основа». К тому же Алекс рассказывал очень неприятные вещи о темных делишках, в которых участвовала гильдия, и о прочих интригах. Некоторые подробности Ринус узнал впервые. А еще дом за спиной молодого мага был полон разумных. Все они имели ауры магов. «Его и одного достаточно на весь наш отряд, а тут еще и такая поддержка», — подумал про себя Ринус. Стиснув зубы, воздушный маг коротко поклонился и стартовал обратно. Их было пятеро. Маги огня, воды и земли имели третью ступень. Маг жизни вторую. Главным был воздушный маг первая ступень. Его звали Ринус, и он умел летать. Серьезные ребята. И главное они ехали по нашей склер души классическая боевая группа четыре стихийника и лекарь. Воевать они не хотели, но подготовлены и экипированы основательно. Будем встречать. Шура немедленно вызвал вертушку с дополнительным снаряжением. Пепелац прибыл уже через 15 минут. Николай прилетел вместе с Павлом. Они привезли с собой ПКМ, карабин «Тигр», «Гнома» и даже РПГ-7. Намечалась полномасштабная война. Группа немедленно выдвинулась на маршрут движения магов с целью организации засады. «Я не препятствовал. Это будет не лишнее, если договориться по-хорошему мне не удастся». Выстрел из РПГ вряд ли выдержит даже самый сильный магический щит. Андериум поинтересовался причиной всего переполоха. Не стал скрывать от него правду, но сказал, что попытаюсь решить дело миром. Эльф не любил гильдию и имел с ней застарелый конфликт, поэтому ответил мне, что если дело дойдет до драки, то я могу рассчитывать на его поддержку. Спасибо. Надеюсь, не дойдет. Маги приближались. Я остановил их примерно в 5 километрах от дома Клер. Старший был возмущен. Пришлось взять под контроль их лошадей. Одновременно с этим я выдал команду «Стай волков» окружить место, где остановился отряд магов, и ждать моей команды. Засада во главе с Шурой расположилась в двух километрах от дома. Клер волновалась, но я только мысленно поглаживал ее по голове и говорил, что обязательно справлюсь с ситуацией. Тем временем Ринус включил амулет ментальной защиты и почувствовал себя в безопасности. На взлом артефакта у меня ушло несколько минут, и я внушил воздушному магу необходимость мирного разговора тет-а-тет. -тет. Прежде мне не приходилось видеть человека, умеющего летать самостоятельно. Но ну, не совсем, конечно. На его руках и спине ремнями были закреплены кожаные крылья, а его магия создавала в воздухе опору для них. Движение происходило со скоростью воздушного потока. Скорость могла достигать и ста км в час. Земные изобретатели называют такие крылья орнитоптером. Вот только подняться в воздух с помощью мышечной силы рук на нем еще ни у кого не получалось. Не хватает немного магии. Ну как немного? Крыло ветра было из разряда высшей магии и требовало очень серьезных энергетических затрат. Маг приземлился на поляне у дома через несколько минут. Диалога не случилось. Говорил я, Аринус, слушал меня молча, пытаясь мысленно возмущаться. В это время я гасил его негативные эмоции и заставлял слушать дальше. Я передал ему информацию о том, что натворил Линкус, и указал, что причиной всего этого стала его жажда власти и личная неприязнь ко мне. Про портал Гильдии знать не нужно от слова совсем. Смерть Линкуса случилась из-за его давнего конфликта с драконами, который так неожиданно... Прилетели мне на подмогу. Теперь его имущество принадлежит мне. Есть тут такой обычай. Рассказал про новые взаимоотношения, которые теперь будут у нас с гильдией. Отметил при этом, что войны мы не хотим, но к ней готовы. Под конец намекнул, что знаю, кто действительно организовал нападение на родителей Клер и сказал, что в обиду свою подругу больше не дам никому. А вот эта новость задела Ринуса за живое. Агнеса была очень красивой женщиной. Маг знал ее и даже пытался ухаживать, но она предпочла его человеку, простому королевскому мечнику по имени Тирион. Он сожалел о ее гибели. Вот был Ринус в смешанных чувствах, желание больше не возвращаться в эти места никогда. Похожие настроения царили сейчас и в отряде его товарищей. Вот так, добрым словом и пистолетом, оно всегда убедительнее выходит. Эльфы уехали следующим утром. Энтериум принял решение стать лагерем возле дома Клер на ночь и проконтролировать ситуацию вокруг новых владений. Разумно. Не стал ему мешать в этом. Варя сама изъявила желание остаться сразу на месте своего обучения. Мир магии распахнулся для нее открытыми воротами, и девушка уже успела немного в него окунуться. Я увидел ее восторг, когда она распознала Ауру Ринуса в процессе его беседы со мной. Терция была довольна. Дня не прошло, а уже такие успехи. Отлично, пусть привыкает к новой обстановке. Необходимые вещи мы и привезем быстро. Заложил в ее голову мысль. Твои родные друзья рядом с тобой и всегда придут на помощь в трудной ситуации. Это абсолютная правда. Наша волшебница мысленно улыбалась мне в ответ. Теперь же в доме Клер остались только Терция и Варя, а также двое эльфов-охранников рядом. В округе дежурила группа волков. Дополнительно нам передали специальный амулет связи, который был выполнен из серого камня овальной формы с дыркой посередине. По сути, он не отличался от наших склер, личных амулетов. При опасности он становился холодным, а при желании увидеть горячим. Только у него не было привязки, им мог пользоваться кровный родственник, даже не обладающий способностью к магии. Достаточно взять его в руки, и данный артефакт покажет, куда нужно идти. Более теплая его часть всегда указывала направление поиска. Второй такой же теперь был у нашей новой волшебницы. Предусмотрительно, однако. Пока и здесь, контроль будет постоянным. Но мы собирались в продолжительную поездку, поэтому такой амулет действительно необходим. Эльфы снова удивили меня немного. Они уехали на рассвете. С ними отправилась телега с нашими стеклянными изделиями. Аванс был оплачен. Теперь будем думать над основными платежами. Мы с Клер переселились в цитадель. Томас немедленно обошел веренную ему территорию, пометил ее, перезнакомился с моими товарищами и теперь развлекался тем, что периодически выпускал своего фантома. При этом он успел напугать Марину, которая боялась больших собак. Герда, кстати, тоже не была в восторге от появления кота, но, будучи хорошо воспитанной овчаркой, соблюдала настороженный нейтралитет. Сделал проказнику внушение, попросил сосредоточиться на внешней охране и наблюдении и не пугать людей, живущих с ним под одной крышей. Кот думал, что больше так не будет, наверное. Кстати, внутрь скалы Томас заходил неохотно и предпочитал деревянный дом снаружи, который занимал Васильич. В самой цитадели теперь обитало гораздо меньше людей, чем прежде. Постоянно здесь жили только Ильдар с Татьяной, Белый, Марина и Артем. Остальные мои товарищи теперь находились на территории форта и перемещались в зависимости от надобности и текущих дел то туда, то обратно, в цитадель. Шура вообще жил на три дома сразу, ибо часто ночевал в замке у баронессы. Кстати, вчера к ней прибыл гонец от барона Сигерса Инритса с предложением о встрече для заключения полноценного мирного договора. Правильно мыслит барон, молодец. Теперь главное, чтобы баронесса не заупрямилась, Но, думаю, мой друг держит эту ситуацию на контроле. После завтрака мы отправились по делам. Военный период закончился. По крайней мере, я очень надеялся на это. И нужно было продолжать наше мирное строительство и развитие. Готовилась долгожданная экспедиция к месторождению нефти. Это было очень актуально, так как запас топлива, особенно солярки, таял на глазах. Наш бардак – это очень прожорливая машина. Коля, правда, говорил, что теоретически дизель может работать на растительном масле, но точно не знал его состав и степень очистки. А главное, он не знал, как поведет себя сам двигатель после такой заправки. Надо будет прояснить этот вопрос, посоветоваться с профессором и дать задание Артему покопаться в его архивах. На лесопилке меня уже привычно встретил Курт. Порядок в его ведомстве был отменный. Немецкий Орнунг действовал замечательно. Рядом с домом Ханна развешивала постиранное белье. Синие глаза женщины светились сегодня как-то по-особенному. Интересно, почему? Присмотрелся и понял. Ханна была беременна, четыре декады. Я даже смог почувствовать маленькую жизнь внутри нее. А Курт знает? Оказалось, да, и рад этому. Только не решается говорить об этом другим пока. А еще он хочет взять ее в жены и провести соответствующий обряд по местным обычаям, «Эвана как?» «Значит, будем готовиться к свадьбе». Сын Ханна играл в это время во дворе, строя из небольших деревянных кубиков дом. В форте мое внимание привлекла новая баня. Парилка, моечная, комната отдыха. Все было основательным, качественным и очень приличным по размеру. Подачу воды организовали из протекающего во враги ручья, соорудив насос из запчастей, хранившихся в цитадели, а привод на него шел от паровой машины. Гостиная в доме встретила нас по-деловому. Мои товарищи обсуждали деталь экспедиции к нефтяному промыслу. Отправлять ее наметили уже завтра. Поедут на гномьем транспорте. Договоренность об этом уже была, и завтра по утру сюда должны прибыть целых два локомобиля с прицепами. От нас ехали профессор и Соколов. Я рассчитывал на Макса в этой поездке. Парень он умный, проверенный и уже готов к различным ситуациям. Имперским владеет хорошо. Кроме того, он научился прилично обращаться с разными видами оружия, в том числе с арбалетом и саблей. Приемом ножевого боя его обучал Шура, а обращению с саблей – белый. Не подведет. Профессор также был готов ехать с большим желанием, ведь это его первое путешествие по новому миру. Владимир Людвигович активно учил местные языки и предполагал выучить гномий. Главными задачами экспедиции были оценка качества добываемой нефти и расчеты потребного оборудования для ее перегонки. Гномы тоже в этом заинтересованы. Далее перешли к делам финансовым и прочим. Строительство завода на руднике близилось к завершению. Оборудование уже дало первые плавки металла. Качество железа Михайлович оценивал как очень хорошее. Надеюсь, скоро с рудника пойдет не просто металл, а нужные изделия из него которые мы сможем использовать для себя и предложить на продажу». Напомнил Шуре об обязательном проценте, который должен перечисляться в казну баронессы. В конечном итоге рудник находится в ее владениях и принадлежит ей. Друг насупился и ответил, что Ингерн он не обманет. «Правду сказал. Обманывать любимую женщину нельзя, иначе зачем тогда вообще любить?» «Да и вопрос аренды части лесного массива тоже нужно утрясти с эльфами» хотя земельный участок вокруг дома Клер уже давно был выкуплен ее родителями. Договоримся. По доходам от продажи нашей продукции отчиталась Марина. В целом продажи шли ровно, особенно хорошо расходилось стекло, а также был предварительный спрос на качественную сталь. Нам платили как деньгами, так и продуктами питания. Это исключение мы допустили для местных жителей. Теперь бывшая выпускница химфака ЛГУ была хорошо осведомлена о ценах на продовольствие на Теруме. Познавательно. Вот тут я попросил у уважаемого собрания денег на возможное обустройство в замке Кнес. Я считал, что его нужно как можно скорее забирать под нашу руку, пока гильдия туда не нагрянула. Единогласно было решено, что почти вся имеющаяся наличность серебром будет передана на эти цели. Деньги на дорогу у меня были, но я хорошо понимал, что к нашему приезду Замок наверняка будет пуст и ограблен. «Хватит жить за счет любимой женщины», — подумал я. Клер тихо и неприлично ругалась мне в ответ. Мысленно. Затем обедали и прикидывали планы на завтра. После утренней отправки экспедиции мы намеревались выехать сами. Сначала в Сториум, потом в столицу, далее в северном направлении, в королевство Дерпт, в котором располагалось владение покойного Линкуса, замок Кнес. Железный путь туда был проложен, и мы обсуждали только состав группы и ее снаряжение. Шура опять пролетел мимо. Слишком многое держалось здесь на его связях, контактах и просто на авторитете. Ехали я и Клер, а также Павел и Серж. Два боевых офицера были довольны своей миссией. Нам предстояло взять замок и привести его к повиновению и спокойствию. Надеюсь, его ворота я сумею открыть без боя. Вопрос о вооружении оставил на их усмотрение. Огнестрельное оружие теперь привлекало меня гораздо меньше, чем прежде. Прочие заботы были текущими. Прямо из форта я справился о здоровье водяного. Озерный хозяин был удивлен тому, что не чувствует меня на берегу, и отвечал, что здоров, и мне того же желает. Приглашал захаживать, мол, его навки в моем полном распоряжении. Вот ведь старый развратник. Хорошо хоть клер не слышит. Дальше посмотрел, что происходит в деревне, и уведомил старосту, что подход к лесному дому природного мага теперь ограничен. Являться туда можно только с лечебными надобностями. И еще один раз в два дня туда должны доставляться продукты, только самые свежие. Пусть назначит постоянного поставщика. Оплата за наш счет. Сван был испуган проникновением в его мозг, но обещал исполнить все в точности. Вечером связался с Варей. Девушка уже отдыхала от занятий и ответила, что ей очень интересно узнавать новое о медицине, причем совсем с другой стороны, то ли еще будет. Нужные вещи и привезли еще утром, а амулет связи отдали Васильичу, поскольку он был ближайшим кровным родственником. Легкого обучения тебе, студентка. День прошел насыщенно, а завтра мы собирались в дорогу.